Глава 324. Что ты не можешь есть? Ни снеков, ни мебели не осталось, но аппетиты ослика не уменьшились. Наоборот, они росли вместе с увеличением размеров животного. Ситуация выходила из-под контроля, ослик сводил его сама своими криками, пока не наедался до отвала. Новый питомец стал неиссякаемым источником раздражения. Ван Буэлэ посмотрел на черного ослика, вымахавшего до размеров пони, И с сожалением был вынужден признать, что в нем было не так уж и много мяса. Если зажарить его, хватит от силы на пару ужинов, поэтому он решил оставить все как есть. От этой мысли Ван Буэлэ вздохнул. Окинув взглядом опустевшую резиденцию, он решил взять Ослика на прогулку. По пути они могли купить немного снеков. На улице Ослик чуть приоткрыл пасть и уставился на дверь резиденции. Ван Буэлэ почувствовал подступающую головную боль. Мелкий обжора явно раздумывал, а не съесть ли ему дверь». Ван Болев в ярости схватила ослазы загривок и запрыгнул ему на спину. От веса стройного Ван Болева маленький ослик тут же растянулся на земле. Скребя копытцами землю, он истошно кричал «Я! Я!» «Такой хиленький! За последние две недели ты сожрал все в доме, уплёл все мои снеки! Ради чего, позволь спросить?» Ван Болев в открытую высказал свое отношение к питомцу. Свидетелями этой сцены стали проходящие мимо студенты, и мослик показался довольно хилым, Особенно Дзинь-Доджи. Он вбил себе в голову, что его долг не заниматься культивацией или учиться, а тайком следить за Ван Болой в попытке найти способы укрепить отношения с Ректором. Завидев возможность, Дзинь-Доджи тут же подскочил к своему кумиру. «Крёстный, этот ослик никуда не годится! Вы такой худой! Но он все равно не может выдержать ваш вес! Разве так можно?» Дзинь-Доджи скептически посмотрел на ослика, он не стал спрашивать о происхождении этого зверя, По его мнению, ему представился отличный шанс осыпать Ван Боуле комплиментами. Пока Цзинь Доджи рассыпался в любезностях, а другие студенты о чем то перешептывались. Ослик разозлился. Никто не знал, понимал ли осел человеческую речь, но сейчас он с громкими криками пытался подняться на ноги. Ван Боуле покосился на Цзинь Доджи, они принадлежали к одному поколению, поэтому ему было вдвойне приятно слышать, как тот называет его крестным. Увидев, как его кумир удовлетворенно кивнул, Цзень Доджи вызвался проводить Ванбууэ до ворот. Ноги Ослика сильно дорожали под весом Ван Буэлэ. Выехав за ворота, он направил Ослика вниз по улице. Прохожие пораженно провожали к взглядам. Первым делом они обращали внимание на маленького ослика, а потом переводили взгляд на Ванбуула. Выражение лиц прохожих было более чем странным. Видишь, каким презрением на тебя смотрят люди? Они думают, что ты никудышный ослик, не способный выдержать вес даже такого худого парня, как я! Со смесью раздражения и досады сказал Ван Буэлэ и хлопнул осло по голове. Животное, похоже, его поняло. Ослик закачался, а потом с громким криком внезапно сорвался с места. Ван Буэлэ у него на спине довольно воскликнул. «Отлично! Ты не безнадежен, Но-но!» Он не ожидал, что Ослик окажется таким гордым животным, поэтому похвалил его. К сожалению, маленький осёл не смог долго поддерживать такой темп. Через полчаса он полностью выдохся. За это время он и Ван Буула не так уж далеко от Академии. Наконец он не выдержал и начал громко кричать, словно про сей еды. Они как раз проезжали мимо цветочной клумбы. Внезапно Ослик вонзился в нее зубами и проглотил внушительный кусок клумбы вместе с цветами и травой. «Он и это ест!» – пораженно подумал Ван Буула. Ко немного вернулись силы. Он повез Ван Бола дальше, то и дело вгрызаясь зубами во все, что попадалось им на пути. Сначала он откусил кусок дерева, потом покусал припаркованный неподалеку летающий корабль. Когда ему нечего было есть, он начинал грызть бордюр, проглатывая внушительные куски камня. Ван Буэлэ у него на спине оцепенело за этим наблюдал, постепенно оцепенение переросло в тревогу. Он повернул голову и посмотрел на дорогу позади. Всюду виднелись следы зубов, оставленные осликом. Вскоре по жалобам горожан на место прибыл департамент правопорядка. Подавив раздражение, Ван Буоло заплатил штраф. Ему пришлось показать ему удостоверение, чтобы те отпустили его. После разговора он направил ослика обратно в академию. По возвращении в академию ослик не отказался от привычки есть все, что удавалось найти. Инструкторы и студенты заинтересовались этим странным животным. Многие пораженно охнули, когда черный ослик мощным щелчком челюсти откусил кусок статуи на одной из площадей. «Небеса! Из чего сделаны его зубы? Он откусил часть статуи!» Ван Буэлэ схватил своего питомца и потащил к своей резиденции. Только сейчас он понял, насколько тот был неприхотливым в еде. Ослика не беспокоило, что было съедобным, а что нет. Пока он был голоден, почти все было для него едой. «Что это за существо такое?» У резиденции Ван Буэлэ посмотрел на Ослика, который радостно кинулся к двери. Он не успел остановить его. Прожорливое существо молниеносно оторвало зубами внушительный кусок двери. Ван Буэлэ начала больно колоть в висках. Дверь была сделана из железа, а не дерева или камня, но Ослик несколько раз переживал металл и проглотил его. Похоже, ему понравился вкус железа. Открыв рот пошире, он собрался укусить дверь во второй раз, но тут Ван Буэлэ в панике схватил его за уши и оттащил подальше от двери. «Ты перешел черту!» – гневно закричал Ван Буэлэ. «Это мой дом! Что ты пытаешься учинить?» От крика Ослик в страхе захлопнул пасть. Кусочек двери, который он не успел переживать, выпал изо рта и слязгом упал на землю. Ослик невинно посмотрел на своего хозяина. Такое послушание пришлось ван Була по душе. Он еще немного поругал Ослика и в качестве наказания поставил его в угол. Размышляя, как дальше поступить со слом, Ван Була достал из данного браслета один из оставленных про запас пакетиков со снеками, только он собрался распечатать его, как у ослика расширились зрачки. Оттолкнувшись копытами от пола, он молниеносно преодолел разделяющие их расстояния. Ван Буоле не успел ничего понять, как Ослик щелкнул зубами, проглотив весь пакет целиком. Ван Буоле пораженно уставился на пустую руку, а потом на осла. Жуя снеки, животное продолжало невинно смотреть на хозяина. «Ослик, ты серьезно решил пойти против меня?» В ярости вскричал Ван Буоле. «Ему придется наказать осла, иначе тот никогда не научится себя вести». Он натравил на Ослика девять обычных москитов, Словно крохотные стрелы, они громко жужжа быстро подлетели к нему, но тут у осла загорелись глаза. Несколькими ловкими движениями он проглотил всех москитов, а потом довольно посмотрел на хозяина. Глаза Ванбуолы чуть не выкатились из орбит. Черный ослик очень быстро выхватил снеки у него из рук, но в тот момент он смотрел на почку, а не на животное. В первый раз он не заметил, насколько быстрым могло быть это животное. Но во второй все стало предельно ясно. Это порядком его удивило. Он вспомнил, как во время недавней прогулки Ослик какое-то время быстро вез его по улицам колонии. А Ослик не совсем бесполезен. Быть может, это был скрытый талант осла. И все же ему не понравилось то, каким довольным сейчас выглядело несносное животное. Ему следовало преподать урок, иначе он так и будет безобразничать. Он быстро схватил животное, не дав тому возможность реагировать, пока Ослик бешено колотил копытами и кричал «Ван Буолэ вновь вызвал девять москитов!» Когда на шкуре ослика появилась дюжина припухлости, Ван Буэлла отпустил его. Он хладнокровно наблюдал, как животное в попытке унять зуд отчаянно пыталось расчесать места укусов. «Это тебе урок!» Ван Буэлла не успел закончить. Ослик с громким криком умчался к двери и прямо на глазах ошарашенного хозяина быстро съел ее. Похоже, этого оказалось мало. Ослик покосился на дверную раму. Напробовал несколько раз укусил ее, Пока он жевал припухлости, от укусов москитов начали заживать. У покусанной рамы, где совсем недавно еще была дверь, Ослик самодовольно посмотрел на оцепенявшего хозяина. «Я! Я!»